испытания и измерения. Какое из перечисленных требований к установке счетчиков технического учета на предприятиях не соответствует требованиям ПОЭ? На установку и снятие счетчиков технического учета на предприятиях требуется разрешение энергоснабжающей организации. Билет 25. Какое из указанных требований не соответствует порядку приемки устройств молниезащиты в эксплуатацию? Билет 25. После приёмки в эксплуатацию устройств молниезащиты составляются паспорта молниезащитных устройств и паспорта устройств защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов. В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? Устройства временных подмостей, лестниц На тележках местного экрана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов. В какой последовательности следует действовать в случае сильного кровотечения из ран плеча, предплечья или ладони пострадавшего? Усадить пострадавшего, наложить жгут на поднятую руку выше раны. Какой инструктаж должен пройти электrotechnческий персонал перед началом работ по распоряжению? целевой. Какова периодичность осмотра в заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? По графику, но не реже одного раза в 12 лет. Что представляет собой система ТН-ЦС для электроустановок напряжением до 1 кВ? Система ТН, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. В каком случае запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся горючие жидкости? Во всех перечисленных случаях, а именно: если автомобили не промаркированы в соответствии со степенью опасности груза, если автомобили не оборудованы первичными средствами пожаротушения, а также если автомобили не оборудованы исправными искрогасителями и заземлением. Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых или алюмо-медных жил, проводов и кабелей, вторичных цепей, на кранах всех типов, 4 мм квадратных. Какие действия из перечисленных нет необходимости выполнять перед проведением реанимации? Освобождать грудную клетку от тонкой футболки или любого нательного белья из тонкой ткани. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала непосредственно на организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? Не реже одного раза в год. Билет 26. При каких условиях с разрешения начальника смены производится пробное включение в работу отдельных элементов участков схемы или узлов устройств ТАИ во время ремонта? При соблюдении всех перечисленных условий, а именно, работа должна быть прекращена, бригада от опробуемого энергооборудования удалена, защитные заземления, ограждения и плакаты сняты. Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Какой группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и 1 в помещениях с повышенной опасностью? Вторую группу Где должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы полюсы на период осмотра и ремонта самих троллей или ремонт крана? Выберите два верных варианта ответов. На главных тролеях, на каждой секции секционированных троллей и на каждом их ремонтном участке. Кто относится к ремонтному персоналу? работники, выполняющие техническое обслуживание, ремонт, монтаж, наладку и испытания электрооборудования. К какой категории, согласно правилам устройства электроустановок, относятся электроприёмники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения? К первой категории. На каком расстоянии должны устанавливаться баллоны от отопительных приборов и от источников с открытым огнем? На расстоянии 1 метр и 5 метров соответственно. Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов? 50 мм квадратных. Что является определением понятия эксплуатация? Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество. Каким образом можно заземлять КЛ у электродвигателей до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления? Укажите два правильных варианта ответа. Разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля. Путём соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией. Билет 27. В каком случае нарушены требования охраны труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи? На отключенных ВЛ не допускается рассредоточение бригады более чем на 1 км. Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду, включать работников, имеющих вторую группу по электробезопасности? На каждого работника, имеющего группу 3, допускается включать одного работника, имеющего группу 2, но не более трех в бригаду. Какое минимальное сечение могут иметь провода заземлений в электроустановках до 1000 В? 16 мм квадратных. Что из перечисленного не относится к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения? Выполнение работ, оформленных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Каким цветом должны быть обозначены шины трёхфазного тока? Шины фазы А жёлтым, фазы Б зелёным, фазы С красным цветом. Какие из перечисленных работ не относятся к специальным, право проведения которых должно быть зафиксировано записью в удостоверении? Работы по измерению сопротивления изоляции. Какие из перечисленных мероприятий должны быть выполнены перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счёт соединённых с ним механизмов: дымососов, вентиляторов, насосов? должны быть выполнены перечисленные выше мероприятия с записью в оперативном журнале, а именно: штурвала запорной арматуры должны быть заперты на замок. Приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт. Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха. Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады. Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей. Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги пострадавшего придавлены тяжёлым предметом более 30 минут. Поднимать сдавливающий ноги предмет. Что недопустимо при устранении неисправностей в антенно-фидерных устройствах. Все перечисленные действия, а именно Определять наличие электромагнитного излучения по тепловому эффекту на руке или другой части тела Находиться в зоне излучения с плотностью потока энергии выше допустимой, без средств защиты Нарушать экранирование источника электромагнитного излучения Находиться перед открытым работающим антерно-фидерным устройством Билет 28 Билет 28 При обнаружении какой температуры нагрева отдельных частей сварочного агрегата он должен быть отключен. Более 75 градусов Цельсия. Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников? Не реже одного раза в 6 месяцев. В каких условиях нельзя использовать автоматический наружный дефибриллятор? В луже или под дождем? Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? 4. С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов? Не реже одного раза в год. Какова периодичность осмотра трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных на эстакадах, в туннелях, каналах? не реже одного раза в 6 месяцев. Что является определением понятия заземления? Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Какое из указанных требований не соответствует порядку приемки устройств молниезащиты в эксплуатацию? После приемки в эксплуатацию устройств молниезащиты составляются паспорта молниезащитных устройств. и паспорта устройств защиты от вторичных проявлений молнии из-за наноса высоких потенциалов. У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств? У 2% опор. Какие работы на ВЛ должны выполняться по технологическим картам или ППР? Все виды работ на ВЛ в участках линий под напряжением более 25 В при заземлении ВЛ ВРУ при отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с прикосновением к проводу, грозозащитному тросу, проводящим частям машин, механизмов, такелажа. Билет 29. В каких местах из перечисленных установка баллонов с газами для проведения огневых работ не допускается?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 для обходного выключателя 110 кВ и шины соединительного между секционного выключателя 110 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока, имеющими не более 3 вторичных обмоток. В каком случае нарушено требование по охране труда при производстве работ в ОРУ на проводах, тросах и относящихся к ним изоляторах, арматура, расположенных выше проводов? тросов, находящихся под напряжением. Работы в ОРУ на проводах, тросах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, необходимо проводить под наблюдением административно-технического руководителя с группой по электробезопасности не ниже 5. Что из перечисленного не регламентирует инструкция о мерах пожарной безопасности? Порядок выдачи спецодежды и спецобуви. Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром? Диэлектрическими перчатками. При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования машин Имеющие неизолированные только ведущие части должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей дверлец отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа корпуса. Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока. С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих клещей? Один раз в 24 месяца. С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания штанг изолирующих, кроме измерительных? Один раз в 24 месяца. Билет 30. На какой минимальной высоте от уровня настила моста и тележки крана следует размещать неогражденные токопроводы без защитных оболочек IP00, прокладываемые по фермам? Два с половиной метра. Каким образом должны ограждаться постоянные места проведения огневых работ, если отведение отдельного помещения для этого не предусматривается? Несгораемыми перегородками высотой не ниже 1,8 метра. Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в электроустановках? Указывается в технической документации на конкретный тип каски. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В? Работник организации, владелец электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу 4. Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающего в электроустановках не имеющих местного оперативного персонала? Что является заземлителем? Проводящая часть или совокупность соединённых между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через проводящую среду. В течение какого времени должны храниться наряды, работа по которым полностью закончена? В течение 30 суток. Светильники с какими лампами, согласно правилам устройства электроустановок, рекомендуется применять для аварийного освещения? С лампами накаливания или люминесцентными лампами? Кто проводит наружный осмотр электрооборудования во взрывоопасных зонах? Ответственный из электрохозяйства или назначенный им работник? Что из перечисленного не допускается делать при оказании помощи в загазованном помещении?